Передача или фильм, возбуждающий психику. Mm -hmm. Эта передача не имеет отношения к информации, которую предстоит записать в подсознание, то есть к выборам. Ее задача только включить подсознание на прием. Б. Передача, незаметно воздействующая на инстинкт самосохранения. Другими словами, настройка на необходимую волну. В. Запись информации в подсознание – Создание психики, соответствующей установки. Информация кодирована, и сознание ее не воспринимает. Г. Воздействие на сознание. Информация передается открытым текстом, что-то типа «голосуй или проиграешь». Сознание уже готово к приему этой примитивной информации. Николай, я же просил тебя, не впадай в ТПЗМ. Перехожу к теме. Итак, историческое событие состоялось, власть захвачена. А что дальше? Ее же надо удержать, либо с помощью экономического подъема, либо с помощью других средств. И вот тут-то в нашей стране где-то в 1992-93 годах произошел интересный феномен, который пока нашим специалистам непонятен. Имеется только Ну, как сказать, рабочие гипотезы. Феномен, образно выражаясь, заключался в следующем. Кукловоды вдруг обнаружили, что все веревочки, с помощью которых они управляли куклами-то, оборвались, но куклы почему-то не упали на сцену, а в силу непонятно какого природного явления начали двигаться самостоятельно. Теперь подходим к проблеме, которую будут решать ГОН. ГОНовцы призваны ликвидировать побочный эффект, которого не ожидали кукловоды, проводя политику криминализации нашей экономики и общества в целом. Формируя с помощью специальных средств и методов в стране криминальное общественное сознание, кукловоды имели целью создания мафии как государственная системы управления. Это своеобразное повязывание всех и вся э, имеющих отношение к системе управления государством гарантировало режиму сохранения власти при любом состоянии экономики. Все было рассчитано правильно, и в течение нескольких лет у 90% государственного аппарата банкиров и коммерсантов сформировалась психология преступников. Да, а у бандитов понимание необходимости участия в управлении государством. Произошло нивелирование психологии бандитов и служащих госаппарата и образование единой криминальной психологии. А вот чего не учли кукловоды, создавая искусственно глобальную систему безнаказанности и доводя ее до абсурда, так это разновидности криминальной психологии И интеллекта. Ведь есть люди с психологией интеллектуального преступника-финансиста, жулика. А есть огромное количество человекообразных животных с психологией убийцы. Да, цель кукловодов была достигнута. И социальная группа, стоявшая у власти и осуществлявшая управление государством, трансформировалась в преступников со своими правилами игры. Но... Одновременно были высвобождены зверски агрессивные инстинкты огромной массы психически неполноценных людей, которые не только не признали каких-либо правил игры, но у которых выработалась биологическая потребность в насилии. Но самое страшное в этом побочном эффекте не это. Криминальная психология — это психическое заболевание, И первую категорию преступников можно успешно лечить с помощью такого лекарства, как страх – воздействие на инстинкт самосохранения. Уверяю, что одно только – введение Временного уголовного кодекса снизит преступность на 20-30%. А вот вторая категория – неизлечима. У этой части населения либо практически отсутствует инстинкт самосохранения, либо притуплен до такой степени, что воздействовать на него бессмысленно. Гон создан для ликвидации этой части. Кроме того, гон — это и научный эксперимент. Наши специалисты будут внимательно изучать психологическое воздействие гон на вышеупомянутую часть населения. Ой, голубчик мой, мне пора на вокзал, да. А вы знаете, давайте на прощание я покажу вам один фокус, чтобы вы не заблуждались относительно возможности воздействовать на вас. Вот э, посмотрите сюда. Я поднимаю правую руку с раскрытой ладонью, а сейчас я этой рукой... «Беру ваше сердце и начинаю его сжимать. Чувствуете?» Я почувствовал, как мое сердце словно сдавили тисками. По мере того, как Николай Иванович сжимал пальцы, боль усиливалась. Наконец сдавило так, что я не мог пошевелиться. Любое движение усиливало боль. «Довольно!» Профессор разжал руку, боль спала. И если бы я сжал пальцы в кулак и подержал немного, то вы, голубая душа моя, могли умереть от обширного инфаркта.